Глава 13 Обдумайте все и взвесьте. Графиня Карри ночь перед балом спала дурно. От волнения, видимо. Пришлось даже принять лекарство, ибо зачем ей наутро синяки под глазами и головная боль? Ну, конечно, она волновалась. Это ведь не просто бал. Это судьба королевства. И их семейство в еще большей степени. Собственно, они задумали это с королевой Арианой, матерью Ильярда. Королева переживает, и неудивительно. Король не женат, нет прямых наследников. Есть кузены, пусть так, но они женаты и бездетный король — это же позор для Кандрии. Две помолвки с принцессами были разорваны, еще несколько остановились на стадии взаимных предложений. Но ведь на принцессах свет клином не сошелся, однако ж... Королева хотела бы представить выбор будущей невестки справедливым и непредвзятым. Сослаться на обычаи и обстоятельства. Чтобы некоторые высокие особы не чувствовали себя задетыми королевским выбором. Во многих лучших домах подросли девицы, готовые примерить корону. «Открытый отбор? Нет, что вы!» Ее величество сразу отбросила эту мысль. «А его величество она и в голову не приходила». Королева Ариана желает оставить последнее слово за собой. Что ж, у нее свои соображения. И кому какое дело, что об этом думает графиня Карри. У графини Карри тоже свои соображения. И она рассуждает так. Кто вышивает, тот и выбирает нитки. И о плетении кружев, кстати, можно то же самое сказать. Осталось все подготовить. Аккуратно, филигранно, чтобы воробышек точно попал в селки. Воробышек... Ильярд посмеялся бы, узнав, с кем его сравнили. Он-то себя, конечно, орлом воображает. Самым умным, самым хитрым. Ну-ну. И последнее слово будет сказано здесь, в Лисе. Королеве Ариане останется принять все и радоваться, в том числе и надежде на законных внуков. Невеста, назначенная местной феей... Пф, шутить изволите. Графиня Карри вообще была неприятно удивлена, что король сам вспомнил об этом курьезе. Ну ладно, любопытно ему, конечно. Он молодой мужчина, его все, кто в юбке, должны как минимум немного интересовать. Что ж, сегодня он получит по носу. Потому что незачем интересоваться неуместными вещами. Фея наградила добрую служанку королем в качестве зятя. Да такая чепуха и в бреду не должна приходить в голову его верным подданным. Графиня еще раз перечитала последнее письмо королевы Арианы, своей родственнице и старой подруги Закончила одеваться и отправилась в малую столовую завтракать. Завтрак сегодня устроили не парадный, только для своих. Утро перед балом, ну какая еще парадность? Последние приготовления, волнения, всегда на что-то не хватает времени, а некоторым охота поспать до обеда. Так что гости могут спуститься в большую столовую и вкусить завтрак без хозяев. а могут дождаться, пока его принесут прямо в покое. Свои — это, конечно, и короли, и пара человек из его ближних, и граф, и дети, дочери и племянницы. Ильярд сидит за столом рядом с графом, но не завтракает, а перебирает какие-то бумаги. Граф деликатно смотрит в свою тарелку. «Моргана умничка, надела темно-розовое платье, оно хоть и не новое, но идет ей замечательно». Сидит свежая и красивая, как роза из сада. Если не ей быть королевой, то это высшая несправедливость. А Ильярд весь в своих бумагах. Что за зануда? Ну что ж, мужчина и должен заниматься делами. — Доброе утро, — нежно сказала графиня, — ваше величество. Дорогой граф, благородные господа. Моргану она ласково потрепала по щеке. — Ильярд, душа моя, что у вас такого неотложного? — Она успела заметить колдовской защитный шифр в верхнем углу каждого листа. Король читает отчёт о каком-то колдовском расследовании? — Да пустяки, тётя Мот. Вы ведь слышали о герцоге Фаджера? Не в такой уж глухомане мы живём, чтобы рано или поздно не услышать о герцоге Фаджера. Он, наконец, отыскал своего внука и наследника? Он пока нет. Но колдун из королевского сыска уже справился. Осталось порадовать старика. Король взял последний лист, перечитал его, нахмурился, потом хмыкнул, опять перечитал и положил вниз под стопку листов и подвинул к себе кусок пирога. Заговорил граф Карри, «Когда герцога Фаджера подставили и оклеветали перед вашим отцом, ваше величество, он бежал в Руат, оттуда, говорят, куда-то в горные княжества». Его сын, маркиз Элтон, с молодой женой и маленькой дочерью тоже бежали, но остались в Кандрии. Сын был убит, его жена скрылась с ребенком. Посланная за ней погоня принесла известие, что она погибла при переправе через реку. Все правильно? — король кивнул, жуя пирог. — Теперь вы оправдали герцога, вернули его в Кандрию, возвратили земли и замки. Он женился на чужбине, но его новый брак был бездетный. И вот по возвращении он потребовал у вас своего наследника, о существовании которого ему спела гадалка с бубном на дороге, о том, что его внучка осталась жива и продолжила его род. «Не потребовал», — попросил о содействии, — поправил король. «Причем готов был на любые расходы. Я велел начать следствие, отправил колдунов из сыска. Надо сказать, они долго возились». «Как интересно. И отчет вы получили тут, в Лиссе, Ваше Величество?» — воскликнула графиня. «Неужели где-то у нас скрывается некая важная персона?» По правде говоря, ей было так интересно, что она отвлеклась от собственной интриги, провернуть которую было совершенно необходимо. «И титулованная персона». добавил король. Я уже пообещал герцогу Фаджера подтвердить за потомком его внучки титул маркиза Элтона, который когда-то носил сын герцога. Что-то я подозреваю, что родословная этого нового маркиза Элтона подпорчена, нахмурился граф. Туда затесались простолюдины, верно? До Элтона росла без отца, ее мать не сдалась, на милость короля не обращалась за помощью. Видимо, они перенесли немало лишений. За кого вышла замуж эта юная леди, дочь маркиза Элтона? Леди Кора, так ее звали. Ее выдали за возщика из торгового обоза. Маркиза умерла, девочку растили монахини, потом ее откупил из монастыря муж и увез довольно далеко. Это осложнило поиски. «Какой ужас!» — закатила глаза графиня. «И вы подтвердите титул? Безусловно. Я ведь обещал». Герцог на этом настаивает, и я не собираюсь ему отказывать. Он и его семья пострадали отчасти по вине короля. «Король не бывает виноват», — отрезал граф. «Он поступает как должно, в зависимости от обстоятельств». Говорят, Фаджера вернулся в Кандрию не с пустыми руками, привез немалое богатство, так что наверняка он скоро породнится с каким-нибудь знатным семейством, которое как-нибудь смирится с испорченной родословной. а отец, но возщик из торгового обоза? Какой ужас!» По примеру, матери закатила глаза и леди Моргана. Король загадочно улыбнулся и взял еще пирога. Графиня тем временем собралась с мыслями и приступила. «Мы должны кое-что обсудить, Ваше Величество. Я про кружевное состязание». «А что обсуждать?» — удивился король. «Я готов принять все ваши решения, тетя Мот. Но приз для лучшей кружевницы...» «Кольцо или...» «Хм, нет, кольцо — это не то. Кольца ведь дарят невестам». Король усмехнулся. «Браслеты — женам в храме. Украшение для волос, может быть? Или лучше ожерелье?» «Ну, хорошо. Ожерелье так ожерелье. Рубины и изумруды брать не будем, это чересчур. Топазы, аметисты, немного некрупных алмазов, чтобы оттенить, да?» «Кажется, моя прабабка получила совсем простое кольцо». С усмешкой заметил король. «Правда, с красивым камнем. Оно до сих пор хранится среди наших фамильных украшений». «О, Ильярд!» Графиня взглянула укоризненно. «Тогда ваш прадед вручил невесте лучшее, что мог себе позволить. Но если вы желаете, чтобы тоже была подвеска, то, конечно, это даже интересно». «Нет, нет, никаких тоже!» Решительно возразил король. «Пусть будет колье, не нужно алмазов. О, я придумал, янтарь!» «Пусть будет янтарь в серебре, ведь украшение предполагается для девицы. Прошу, тетушка Мот, подберите что-то этакое, очень красивое». «Хорошо, Ильярд, не стану возражать», — согласилась графиня без особого энтузиазма. «Будет очень красивое янтарное ожерелье». А король успел взглянуть на белокожую и светловолосую моргану, которая в жизни, наверное, не надевала янтарь. Даже самый драгоценный. Да чего там, при дворе он был не в моде последние тридцать лет, потому что не нравился матушке. Наверное, моргане не очень подошел бы этот камень. Хотя, как знать. Но что она о нем мечтает, точно. Интересно, а каковы ее шансы выиграть это самое кружевное состязание? Представить, что именно леди Моргана, лучшая кружевница, королю от чего-то было сложно. «Воля ваша, Ильярд, дорогой, но этого всего как будто немного недостает», задумчиво сказала графиня. «Нужно что-то еще. Победительница получит прекрасное ожерелье из ваших рук, и, помимо того...» «А нужно что-то помимо?» «Да, какая-то мелочь. То, что будет сюрпризом. Приятным дополнением к подарку. Что, например?» «Надо подумать, может быть, танец с вашим величеством?» «Да сколько угодно танцев с моим величеством. Но ведь состязание состоится уже после бала. Тогда придумаем другое, столь же приятное для девицы. Прокатиться с вами в санях?» «Нет, надо поразмыслить. Это может стать прекрасной традицией. Доверитесь мне, мой дорогой?» «Сколько угодно». Король вздохнул с облегчением. Какое-нибудь мелкое дополнительное удовольствие для девицы-искусницы, которая развлечет общество и, возможно, когда-нибудь превратится в традицию? Да, пожалуйста, только пусть графиня сама изобретает эту будущую традиционную приятность. «Вы любите плести кружево, леди Моргана?» — обратился король к нежной розе, которая как раз доедала булочку со взбитыми сливками. «О, очень, ваше величество, обожаю!» — заверила та. «Я приказала закупить лучшие ослепительно-белые нитки и одинаковые коклюшки для всех участниц», — сказала графиня. «Естественно, у них все будет одинаковым, и каждая будет работать в одиночестве». Хм, «А это важно? Поверьте мне!» — погрозила пальцем графиня. «От заката до рассвета. Ночью. Я считал, что кружево плетут при ярком свете». «Не то чтобы короля волновали эти подробности, но разве не странно?» — У каждой девицы будет достаточно свечей, — пояснила графиня. — Это традиция, поверьте. Каждая девица получит благословение у пламени и свечу, зажженную в храме. Ах, не смотрите так, в Лисе к этому всегда относились серьезно. Во времена вашей бабушки победительницы иногда давали лучших овец или льняное поле. — Хорошо, хорошо, — махнул рукой король. Разумеется, в этом состязании примут участие только знатные девицы, отцы которых имеют титул не ниже баронского. Король кивнул, вспомнив бойкую Фалину Калане. Она дочь барона. Вот ведь странно, он не вспоминал о ней эти дни перед балом. Нет, не забыл эту красотку, конечно, просто не вспоминал. Было незачем, хотя она так понравилась ему при встрече. А вот другая, другая с утра до вечера не выходила из головы. Волновала, тревожила, заставляла иногда беспричинно улыбаться. Маленькая служанка из замка Калани. Синичка. Он много ездил верхом. Граф устроил и охоту на лис. Король мчался среди охотников позади своры и вспоминал, как она, Синичка, тогда скакала рядом. и Ему казалось, что она опять тут. Хотелось найти ее среди охотников. наваждение Хоть к колдуну обращайся, проси избавить. Впрочем, обращаться он не станет, потому что это было приятно. Вот так помешаться на синичке — приятно. Но он нарочно не стал уточнять, кто она такая, запретил о ней упоминать. Он либо увидит ее сегодня на балу, либо не увидит. А что станет делать, когда увидит? Он не желал загадывать. Будет видно. И это было немного странно для ильерда который любил все важные шаги обдумывать заранее. «А не желаете ли вы, Ваше Величество, велеть колдунам беглецов поискать?» Вдруг спросил граф. «Уже велел», — отозвался Ильярд. «Там тоже не все просто». «Мы уже знаем, кто беглец, Ваше Величество. Это принц Найрин», — вдруг сказала одна из племянниц графа Карри. «А кто второй? Он тоже гретец?» «Это мы тоже уже знаем, любопытная леди», — ответил король. «Нет, он не гретец, он мой подданный. И это было его добровольное решение, как я понимаю». «Ах, и кто это?» — воскликнула графиня. «Нам известно его имя?» «Пока секрет», — ответил король, вставая из-за стола. «Сколько можно завтракать?»